На Винсентске Жак начал волноваться. Турецкий преподаватель, позвонивший ему накануне, чтобы передать весточку от Пьера, запаздывал. Наконец послышался звонок. Нажимая на кнопку, Фахир думал, что жизнь в изгнании — ужасная кара, особенно если ты ни в чем не виновен. Жак, увидев печальное и усталое лицо незнакомца, заставил себя улыбнуться. «Я ждал вас». Я опоздал. Вовсе нет, не беспокойтесь. Я пока читал газеты, отчеты о крушении Тори и Каньона и последствиях загрязнения на Корнуэльских берегах и Британии. Такие катастрофы приводят меня в ярость. Тем более, что она не последняя. «О, а вы, оказывается, оптимист», — сказал Жак и повел гостя в кабинет. Послание Пьера состояло из одной строчки. Ахиргес, ученый, друг, гонимый, помоги ему, целую тебя. Они поговорили о Стамбуле, Пьере, Лондоне, Королеве, турецкой литературе, танцующих дервишах, сокровищах топкапьи. Пили чай, курили египетский табак и грызли лесные орехи и фисташки. Жак предложил проводить Геза к сэру Джеффри, но профессор совсем приободрился и на этот раз, не заблудившись, вернулся к дому пешком. Вечером Европа узнала из новостей о смерти Аденауэра, а Жак получил от Марка первое письмо. «Пишу вам ради собственного удовольствия и надеюсь на ответ, но без особых иллюзий». Ибо несколько человек, с которыми у меня были тесные отношения, прервали их, когда поближе со мною познакомились. Они доказали, и в который уже раз, что их привязанность была вызвана лишь обстоятельствами и не выдержала испытания временем. В Лондоне вы сказали, этот век тяжел, а прозорливость сама по себе не может придать нам силы, но может вернуть возможность творчества вместе с знанием мира и любовью. Я вам верю. Жак, лицо одного человека может заставить полюбить весь мир. Настолько ли вы в ладу с самим собой, чтобы позволить любить себя? Истинные желания ничем нельзя заменить. Они складываются, усиливают друг друга. Этой ночью я был одинок в Канбере, без женщины, с которой живу, без вас. Я думал о ней, я думал о вас». Я составил в голове рисунок ее тела, тела вашего, и объединил их в своих мечтаниях. Марк. Жак заперся, сел за рабочий стол и уставился в распахнутое окно. Несмотря на холод, обливался потом. Он пытался понять до конца и забыть эти слова тщетно. Они запомнились так хорошо, что Жак мог бы их записать. Он сомкнул глаза, только мысленно составив... ответ, который напишет завтра. Неджати назначил Пьеру встречу в своем любимом кафе-саде Кагейского моря с видом на Босфор, рядом с площадью Таксим. Днем в кафе собирались активисты Народной Республиканской партии, чтобы слушать своего шефу Исмета Иненю. Он был известен врожденной глухотой, которая вдруг усиливалась, когда ему задавали неприятные вопросы. Этот победоносный генерал и друг Ататюрка яростно, несмотря на преклонный возраст, защищал принципы кимализма, помещая его на сложной политической карте страны слева от центра. Хитрый старик спекулировал на своих ранах, слабом здоровье и напоминал о кризисе. 1960 года, который привел на виселицу основных руководителей партии, стоявших тогда у власти, чьи наследники теперь пытались взять реванш на выборах. Неджати увидел среди посетителей кафе болгарского дипломата, живущего в его доме. Он незаметно подобрался поближе и в суматохе, вызванной уходом и ныню, подхватил записную книжку, которую дипломат выронил в давке, и бросился на утек, локтями расталкивая людей. Дипломат побежал за ним по коридору. Он бы нагнал, нет сжатия, не вмешайся Франк, зорко следивший за сценой с самого начала. Франк притворился, что потерял равновесие, и чтобы не упасть на ребенка, вцепился в пальто болгарского коллеги и не упускал, как тот не отбивался. Убедившись, что Неджати скрылся, он отпустил Болгарина. Неджати дожидался Пьера на улице. Он спрятал в карман маленькую черную книжечку, зашифрованные записи, в которой пытался разобрать, и предложил отправиться к нему домой. «Фатима пришла из школы с температурой. Не хочется оставлять ее одну. Я купил бутылку отличной раки, и мы разопьем ее за здоровье девочки». Несмотря на их частые встречи, откровенные разговоры, крепкую дружбу, не до сих пор не приглашал Пьера к себе. На первом этаже у лестницы располагалась коморка. Жильцы сносили туда мусор, сваливая его в железные и картонные коробки. Тележка мусорщика появлялась только раз в три дня. Дверь закрывалась плохо, сладковатый запах гнили стоял у входа, поднимался по лестничной клетке... И проникал в квартиры. Напротив каморки в квартире, состоявшей из просторной комнаты, разделенной надвое раздвижной перегородкой, кухни и ванной, жил не джати с фатимой. Жилье содержалось в образцовом порядке. В гостиной вокруг небольшого столика стояли четыре стула. Перед окном, выходящим на улицу, помещалась кушетка, обитая зеленым бархатом, а у длинной стены полированный буфет полной посуды. На полочке из позолоченного металла стояли фотографии родителей Ниджати, его жены, дочери и самого Ниджати в морской форме времен его службы во флоте. Над дверью висел турецкий флаг и фотографии лосоватого ататюрка в смокинге. В спальне, вытянувшись на своей узенькой кровати, лежала Фатима. Она расплакалась на плече у отца, а тот, смущенный присутствием Пьера, заворчал на нее в знак утешения. — Могу я чем-нибудь помочь? — спросил Пьер. — Да что вы, спасибо. Я дам ей обычное лекарство. Это у нее бывает. Температура. Врач говорит, потому что она растет. Хотелось бы ему верить. — Может, мне уйти? — Ни в коем случае. Располагайтесь на кушетке. Я отдам Фатиме капли в слабом чае. Она заснет. Это ненадолго. Пьер уселся. И принялся листать журналы. Целая их стопка высилась на одном из стульев. Такие истории помогают изучать наш язык, не правда ли? Конечно. Как себя чувствует Фатима? Не так уж плохо. Мы играли в последнюю косточку. Это что такое? Выбирается гроздь винограда получше. Игроки по очереди съедают ягодку, выигрывает тот, кому достается последнее. С проигравшего почитается новая гроздь, и если вы еще не наелись, можете продолжить игру. Неджати задвинул перегородку, чтобы не беспокоить Футиму, и поставил на стол непочатую бутылку ракии и две стопки. Они выпили и налили еще. «На этих фотографиях ваша семья? Фески, мой отец!» Сейчас он не мог бы ее надеть, даже ради того, чтобы сфотографироваться. Моя мать, как видите, еще в Паранже, а это моя жена. Красавица, и у нее такой ласковый вид. Верно, она была мягкосердечная и очень верующая, куда больше, чем я. Из-за набожности-то мой отец и выбрал ее для меня. Она соблюдала все правила Корана, каждый день прочитывала суры, Молилась по пять раз на дню, соблюдала запреты, очень переживала, видя, что я пью спиртное, а пил я часто, постилась в Рамадан, постоянно подавала милостиню.